«Стедик. Безумие победы. Оба города, Парачин и Крушевац, полки дивизии взяли сходу. Далее дивизию направили на запад вдоль реки Западная Марава с задачей взять город Кралево, который стоит на дороге из Белграда в Грецию. Взаимодействуя с частями 2-й пролетарской дивизии Народно-освободительной армии Югославии, мы выступали вдоль левого северного берега реки Западная Марава от велико до Ренова на Кралево. Продолжая командовать первым дивизионом 1028-го артполка, я поддерживал огнем трех своих батарей 431-й стрелковый полк. Остальные части дивизии с артиллерийскими наметными полками выступали вдоль противоположного берега реки на город Трстеник. Этот небольшой городок восточной Сербии вместе с немцами обороняли от советско-югославских поисков местные фашисты, четники Дрожа Михайловича. Мой дивизион вместе с 431-м полком вел бои за деревню Богданье, которая расположилась как раз напротив Трстеника, на высоком левом берегу западной Моравы. Берега мощной бурной реки соединял железнодорожный мост. Его замысловатые стальные конструкции высоко взметнулись над быстрыми косматными водами Моравы. При наступлении мы как-то быстро проскочили мимо моста, и теперь он оставался полкилометра позади нас. Я находился в боевых порядках комбата Морозова. Бытность командиром батареи я всегда поддерживал его батальон. Вот и теперь, в связи с гибелью командира второй батареи, он попросил меня помочь огнем в бою за деревья Богдания. След за цепью солдат, мы поползли с Иваном по огородам крайним крайним домикам села. У меня не было связи с батареей. Я мог только в этот момент вести огонь по немцам. Так как за селом мы распределили немецкие танки, и я вызвал пушечную батарею в закрытой позиции, собираясь поставить ее возле себя на прямую наводку. Но батарея еще находилась в пути. Огонь немецких пулеметов был настолько силен, что пехота залегла, редко поднимали головы и мы с Морозовым. Вдруг замечаю, что справа, сзади, не обращая внимания на сильный пулеметный огонь, ломая стебли растений, ко мне настойчиво и быстро ползет мужчина в гражданской одежде. Я углядел его, когда оглянулся назад, чтобы посмотреть, не подходит ли наша пушечная батарея. Ползущий, небольшого роста, чернявый, лет под сорок, старался перекричать шум боя, прорал мне во всю глотку почти на ухо. «Дружу, капитан, мне сказали, что вы тут главный артиллерист!» «Да!» – кратко отмахнулся я, не собираясь вступать в разговор. «Дружу, капитан, помогите нам город взять!» Он был уже рядом и умоляюще смотрел на меня, приподняв тут посевами голову. В ту же секунду, срывая стебли, на него обрушился пулеметный ливень. Я прижал его голову к земле. То, что он не испугался свиста пуль, подкупило меня. И я решил его выслушать, машинально спросил. «Какой город?» «А вот тот, трстенек, на том берегу!» Я посчитал его сумасшедшим. Даже гражданскому человеку понятно. Нужна целая армия плавсредства, чтобы за широкой рекой взять город. Но человек в замусоленном костюмчике торопился. И на его лице читалась полнейшая уверенность, что я обязательно выручу его. Мне не хотелось обижать югославского партизана. Ранее мы всегда огнем орудия оказывали им помощь. Поэтому спросил. «А сколько же у вас в отряде человек?» «Двадцать!» — с гордостью ответил он и продолжал без запинки. «Вы как раз против города. Что вам стоит стрельнуть туда? А то продвинитесь вперед и уже не сможете помочь нам. Мне сейчас некогда. Надо село взять. Вы видите, я веду бой. Отвечаю». Друже, капитан!» — скорбно умоляюще пился он своими черными, почти слезными от огорчения глазами в мое лицо. «Да вы только взгляните на тот берег!» Он с такой силой схватил меня за плечи, что я чуть не опрокинулся на спину. И откуда силишься в таком чудушном мужичонке? Ему так хотелось, чтобы я посмотрел на тот берег, что я уступил, решил уважить гостя, и вслед за ним пополз к реке. Через две минуты вы были у плетня, отделявшего край пропасти высокого берега от огорода, и припали к селям изгороди. И что же я вижу? Далеко в низине, на противоположном южном берегу, широченной, лохматый от быстрого течения западной Моравы, стоит небольшой как умытый росой городок, уютно расположившийся в отрогах гор, празднично блистая на солнце своими разноцветными стенами, крышами, улыжными улицами, зелеными садами. В центре возвышалась церковь. Были хорошо видны школы и фермы железнодорожного моста. К реке спускались сады и огороды, а почти у самой воды густой прибрежный кустарник опоясывала глубокая, километровой протяженности траншея, сквозь усыпанные пулеметными гнездами. А по всему берегу, через равные промежутки, Стояли на прямой наводке малокалиберные пушки, станковые пулеметы. И среди них то тут, то там, зияли стволы шалашей. И все это оружие нисколько не замаскировано. Как-то показ поставлено. В кустах лежат расчеты. У шалашей на ветвях сушится постельное белье, портянки. Меня настолько возмутила наглость фашистов. Они нисколько не прячут свои пулеметы, что я тут же решил исполнить просьбу партизана. «А что мы с ними без орудий сделаем?» Продолжая меня упрашивать, сокрушенно вздохнул партизан. Друже капитан, ударьте, пожалуйста, из своих орудий по этим пулеметам. Больше нам от вас ничего не надо!» — молился он. «А почему у них пулеметы и пушки не замаскированы?» — спрашиваю гостя. «Это они специально для устрашения их открытыми держат! Пугают партизан! У нас же нет артиллерии!» «Сейчас мы их тоже попугаем!» — бросил я до глубины души уязвлённый нахальством противника. И тут, как раз среди кукурузных стеблей огорода, показались приземистые дрожжи с нашими пушками. Я распорядился закатить орудия, стоявшие на берегу плетенные сараи. Проломили в стенах плетник дыры и просунули в них орудийные стволы. Пушек и пулеметов на том берегу было около 40. Приказал старшему на батарее лейтенанту Кольшеву распределить цели между орудиями. Прикрушая радость уничтожения противника, заволновались и орудийные расчеты. Прямой наводкой, до с расстояния 600 метров, Уничтожить открытую цель никакого труда не составит. В моей команде пушки обрушили свои снаряды на противоположный берег. Крохот выстрелов, внезапность арт повергли фашистов в шок. В течение трех минут в воздух летела вся береговая оборона вместе с расчетами. Притаившиеся около нас кустах югославские партизаны, увидав результаты стрельбы, возрадовались как дети. Они прыгали, кричали, визжали. Весь противоположный берег покрылся сизым дымком разрывов от наших снарядов. Вместо пушек и пулеметов с их расчетами, блаженно дремявшими на солнечном припеке, образовались черные воронки, вокруг них было уничтожено все живое. И этого оказалось достаточным, чтобы фашисты подняли белый флаг. Сначала на крыше школы, потом на церкви и далее по всему городку заберели флаги. Фашисты сдавались в плен. Мы впервые видели подобное, и нам никак не верилось, что городок покорен». «Пойдемте, дружу капитан, с нами вместе через мост в город, чтобы пленить гарнизон», предложил мне командир партизанского отряда. Соблазм был так велик, что я, не раздумывая, согласился. Оставив за себя с Морозовым лейтенанта Конушева, я с тремя арт лейтенантом Медведевым, и группой партизан отправился к мосту. Мы дошли до середины моста и увидели два ряда ежей из колючей проволоки, которые преграждали нам путь. А с той стороны моста... Нам навстречу двигались с высоко поднятым белым плагом фашисты. Когда они подошли и молча с недоумением уставились на наш небольшой отряд, состоявший из 25 человек, я впервые испугался. А что, если раздумают? Наши орудия продолжали демонстративно двигать стволами. И в случае чего ударят по тому берегу. Но ведь и мы наверняка находимся на ушках уцелевших пулеметов. Может, железный, спрятаться за фермы моста и отойти. Возможность есть». Но несколько секунд полчаливые задержки со стороны противника ввели меня в страх. А проще сказать, я пришел в ужас. И как я не подумал об этом раньше. Но, делая решительных два шага вперед и показав рукой на ежи из колючки, громко требуя от противоположной стороны сбросить их в воду, освободить нам путь. Послышалась команда, и солдаты противника бросились к ежам. Проход освобожден. «Подхожу к фашистам. Все они вооружены». За плечами на поясных ремнях все еще висят пистолеты и автоматы. За плечами и на поясных ремнях все еще висят пистолеты и автоматы. Приказываю сбросить по моим ногам оружие. Только когда оружие врагов загремело железный настил моста, напряжение мое спало. Вслед за белым плагом направляемся к церкви. Там на площади уже выстроены четники. югославские фашисты их человек двести. Немцев мы ни одного не видели. Показываю рукой место в стороне, куда нам надо сложить все оружие. Предлагаю командиру партизанского отряда заняться разоружением и пленением гарнизона, а сам с Медведевым и тремя разведчиками направляюсь вдоль улицы вглубь городка. На встречу нам движется группа вооруженных четников, все они идут сдаваться в плен. Обращая внимание на широкую кобуру на ремне вражеского офицера. Сразу понял, что у него браунинг с магазином на 14 патронов. Я давно мечтал заиметь такой пистолет. Останавливаю этого офицера». С ним человек 15 солдат и офицеров. Показываю на кобуру и приказываю достать пистолет. Офицер молча выполняет приказ и подает мне пистолет. Требую кабуру. Довольно несу в руке трофей. И тут только приходит в голову. А что, если бы офицер сбунтовался? Завязалась бы потасовка. В конечном счете мы затерялись бы среди вражеских солдат. И верх в любом случае был бы не на нашей стороне. Я круто повернул назад. И все мы быстро направились к мосту. Наша экспедиция заняла часа полтора, когда я вернулся на противоположный берег к комбату Морозову, чтобы продолжить бой со своими немцами. Оказалось, что немцы уже оставили Богданья. На КП комбата прибыла командир стрелкового полка, полковник Козлов. Мне в ту пору было 23, а ему около 40. «Молодец», — сказал он мне, — «город взял. Я уже сообщил по радио генералу. Правильно сделал, что уничтожил вражеские пушки и пулеметы. Но в город на твоем месте я бы не пошел. Ты здорово рисковал. Спустя полчаса наша дивизия беспрепятственно вошла в Трстеник. Вспоминая эти события, я каждый раз вздрагиваю и думаю, что нынче на такой шаг не отважился бы. Наверное, только безумие победы можно решиться с четверкой своих и горской партизан пленить целый гарнизон, еще не сложивший оружие. Скорее всего, Всевышний... А не моя угроза уничтожить их артиллерийским огнем с другого берега. Спас нас тогда от смерти.